Резонно вставила Рита. а Вот Катерина и прониклась, и взяла визитку-то, потому что муж у нее, конечно, был, но очень давно, и расстались они с ним, когда Максимка, это сын ее, еще в памперсы писал. А тут как раз их с Маринкой с работы уволили. Она и пошла в то агентство, вернулась, рассказывает. Все говорит так солидно, офис, секретарша, Мягкая мебель, кругом компьютеры, дали анкету. Там больше ста вопросов, чем она увлекается, что ребенок любит и так далее. Потом говорят, что агентство это у них не коммерческое, а благотворительное, поэтому, как бы это сказать, не нужно, чтобы о нем многие знали. «Мы, — говорит, — не всесильны, на поток дело поставить не можем, так что не надо рассказывать про нас подружкам» потому что отказывать людям тоже ведь неприятно. А всех, как уже говорилось, осчастливить нет никакой возможности. Проходит неделя, звонят катьки Есть, говорят, для вас вариант. Приходите скорее. Она, как же так быстро? А у нас, говорят, все компьютеризовано. Все кандидаты уже в списке. Остается только им показать ваши данные. Вот один согласился. «Ну и кто он оказался?» — жадно спросила Рита и налила в стакан еще вина. Татьяна внимательно проследила, как Рита это делает, кивнула одобрительно и взяла стакан в руки. «Французом он оказался. У них вообще с Францией контактов больше всего. А фамилию его ты меня не спрашивай, все равно я не запомнила». «Ну, — рассказывает нам это все Катерина, — как раз втроем с твоей Маринкой здесь на кухне сидели». Мы как взяли ее в оборот? Сама, говорим, поедешь в Европу и будешь там как сыр в масле кататься. А нам тут с голоду помирать, что ли? Она чуть не плачет. Девочки, не могу я вас туда привести не велят в агентстве. И тогда мы решили обратиться туда сами, на нее не ссылаясь. Якобы случайно нам кто-то в метро сунул такую визитку. Это я так должна была сказать, а Маринка якобы объявление в газете прочитала. Они, верно, объявление в газете один раз давали, но потом, говорят, столько желающих подвалило, что перестали они объявление печатать. Сделали мы фотографии, мама с ребенком, как полагается, и отнесли туда. Катерина к тому времени уже уехала, а Маринке тоже. Ответ вскоре пришел. А мне отворот-поворот. Не требуйтесь, мол, девушка, и не ждите, надежд не питайте. В таком духе. Не угодила, значит. Татьяна окинула кухню недоумевающим взглядом, как будто призывала грязную посуду в свидетели вопиющей несправедливости. Как вещественное доказательство своего рассказа, она выложила на стол цветную фотографию, которую достала из ящика кухонного стола. На фотографии она действительно выглядела неплохо, аккуратно причесанная, умело подкрашенная, в красивом зеленоватом платье, подходящем к цвету глаз. К ногам ее жался темноволосый мальчуган с раскосыми азиатскими глазами на славном выразительном личике. — Казах он был у меня, — пояснила Татьяна. — Маратик весь в него. — Ну скажи, чем я им не угодила? Чего им еще надо? уриты мелькнула какая-то мысль но не оформилась до конца и, как рыба, нырнула обратно в темную глубину. «Да нет, всем хороша», — она пожала плечами. «Вот то-то». Татьяна обрадовалась сочувствию. «Может, в жизни я не совсем такая?» «А фотография вышла очень удачная. Меня соседка Нина Борисовна хорошо так причесала. Она в парикмахерской работает. И макияж помогла сделать. «Сколько сыночку-то», — полюбопытствовала Рита, разглядывая снимок.